Эпилог. Зеленые глаза светились, не мигая. Лысый череп излучал молнии. Телепатия не требовалась. Странник был в бешенстве. Впрочем, телепатия пригодилась бы для определения причины. Однако опережение казалось бы небольшим. Карты выкладывались на стол тут же, аверсом кверху. Кэмерер, массаракш! Вы уже не в группе свободного поиска, мальчик мой!» Тут инициатива должна иметь пределы. Мы на Саракше, Массаракш. И здесь еще не все яблони в цвету. Это я фигурально. Кто позволил вам заказывать с земли и использовать здесь изделия подобной марки? Да еще андроидного типа. Да я его не с земли, Рудольф. Этого Драмбу переправляли с Ейле 4 Он на промежуточной ремонтной станции завалялся уж. Вот я его пока и... Пацназе. Машины андроидного типа разрешено использовать на планетах, оговоренных специальным списком. Вы смотрели протокол Камерер? Зрачки в зеленой окантовке сколлапсировали в точечные объекты. Цивилизация Саракша в опаснейшей стадии развития. Тут нельзя демонстрировать столь двухсмысленные чудеса. Вы представляете, что будет, если... Да я же не в полевых работах его пользовал, Рудольф. Неукреп район строил я. Какая массаракш разница, кэмерр? Кто уже видел эту робототехнику? Дайте мне конкретный и полный список. Да какой тут список, массаракш? Одна рада пока и видела, но не будем же мы. Домкопф, кэмерр. Неужели чтобы произвести впечатление на женщину требуется заказывать с земли робота для полевых изысканий? — Да я же не думал, что вообще буду показывать, Рудольф. Я просто с архивами ковыряться, а тут... — Вы ручаетесь за свою Раду, Гаал, Мак? — Ну, ручаюсь, я с ней поговорю, я... — Убрать полевую машину с Саракша, Массаракш. Убрать немедленно. Память, все, Массаракш, стереть. Рада плакала. Не навзрыто, а аккуратно и тихо. Легче от этого Максиму вовсе не было. Она, сидя на самом краю лавочки, прижалась, обняла колонну ноги Драмбы и всхлипывала. А Драмба, этот пластиковый сундук, надо же, стоял со стороны солнца и гладил ее по голове своей чудовищной ладонью. Это уже было ни в какие ворота. «Привет, Драмба!» — сказал Максим преднамеренно громко. «Привет, Максим!» — подобострастно отозвался робот, но ладонь с радой не убрал. «Ты это...» — замешкался Максим и переключил внимание на человека. — Рада, милая, как ты? — Ничего, — всхлипнула Рада. — Жалко мне их. — Отца? — И отца, и всех. И дядю Кана жалко. Как же они его так обработали, что он ничего не помнит? А я еще тыкала ему порой за то, что пьет. — Ты уже все и рассказал, Драмба? — спросил Максим робота. — Да, Максим. — я выдал все с файлов преобразований на стандартную языковую конструкцию данного региона планеты СА. Все, я понял, драмбо. Отойди покуда. Понял, Максим, — сказал робот, и его уши локаторы зачем-то крутнулись туда-сюда. «Слышь, Рада», — промолвил Максим, прижимая хрупкое тельце к себе. «Но ведь я не мог скрыть от тебя такое. Понимаешь, это было бы неправильно, несправедливо по отношению...» «Ты молодец, что сделал, мак. Я тебе благодарна», — сказала Рада сквозь застрявший в горле комок. «Жалко, что...» Плечо Максима было уже мокрым от слез. «Что, милая?» «Жалко. Гай никогда уж не узнает». Она снова всхлипнула. «Он бы...» «Да, я понимаю, девочка моя, понимаю», — промямлил Максим. «А чего ты хотел?» — сказал он сам себе. Радости полные штаны, что ли? Он покосился в сторону робота. Тот стоял метрах двадцати пяти. Человек с такой дистанции, пожалуй, не расслышал бы ничего, а Драмба... Да какая к черту разница? Слышишь, Рада, маленькая моя, Драмбу надо отправлять назад. Эта сложная машина срочно требуется в более важных делах. Если робот имеет хотя бы зачаточные рефлексы, ассоциирующиеся с надеждой, и слышит его слова, то сейчас он поступает по отношению к изделию андроидного типа очень и очень нехорошо. Ибо нигде он пока не требуется и совсем никому не нужен. И ты, пожалуйста, никому о Драмбе не рассказывай. Понимаешь, куколка, такие машины пока на вашей сфере мира находиться не должны. Они для вас покуда опасны. Я в фигуральном смысле рада. Да я поняла, Мак, поняла. Я никому не проговорюсь, не волнуйся, любимый. Вот и хорошо, вот и ладненько, — подумалось Максиму. Робот Драмба, Э, друг Драмба. Слушаю, Максим. Даю команду высшего приоритета Драмба. Код — вот. Требуется стереть всю информацию о нахождении на Саракше, которая наличествует в твоих блоках памяти а также все данные, извлеченные тобой из архива. Срок исполнения через час, после загрузки в грузовую платформу. Как понял, Драмба? Все понял, Максим. Код высшего приоритета введен. Приступлю к стиранию на платформе. Прощай, Драмба. Прощай навсегда. Прощайте, Максим.